Страница 193, письмо 148, Александру Владимировичу Жиркевичу, 1890 год, июня 30 -го, Ясная Поляна. Александр Владимирович, я получил вашу книжку и письмо тогда же, во время моей болезни прочел их, примечание первое. Вы спрашиваете моего мнения о книге и совета. Совет мой тот, чтобы оставили литературные занятия, в особенности в такой неестественной форме, как стихотворные. Простите меня, если мои слова оскорбят вас, но старому лгать, как богатому красть, незачем и стыдно. Правда же, может быть полезна. Книжка ваша не может никого увлечь, никому ни на что не может быть нужна, а между тем она стоила вам, очевидно, большого и продолжительного труда». Вы спрашиваете, есть ли у вас то, что называется талантом? По-моему, нет. Продолжать ли вам писать? Нет, если мотивы, побуждающие вас писать, будут такие же, как и те, которые побудили вас написать эту книгу. С вашим мнением о том, что есть искусство, я совсем не согласен. Писать надо только тогда, когда чувствуешь в себе совершенно новое, важное содержание, ясное для себя, но непонятное людям, и когда потребность выразить это содержание не дает покоя. Для того же, чтобы выразить это содержание наиболее ясно, пишущий будет употреблять все возможные средства, будет освобождать себя от всяких стеснений, препятствующих точной передаче содержания, они никак не спутает, стеснит себя обязательством выражать это содержание в известном размере и с известным повторением созвучий на определенных расстояниях. «Человек мыслит словом, как утверждает Макс Мюллер. Без слов нет мысли, я совершенно согласен с этим». Примечание второе. «Мысль же есть та сила, которая движет жизнью и моей всего человечества». И потому несерьезно обращаться с мыслью «Есть грех большой, и убийство словом не меньше грех, чем убийство человека». Я сказал, что у вас нет, по-моему, того, что называется таланта, и я этим хотел сказать, что у вас нет в этой книге того блеску, образности, которые считаются необходимыми для писателя и называются талантом, но которые я не считаю нужным для писателя. Для писателя, по-моему, нужна только искренность и серьезность отношения к своему предмету. А это будет ли у вас или нет, никто не может знать, и я не знаю. Могу только сказать, что когда у вас будет такое отношение к предмету, вас занимающему, Тогда пишите, и тогда то, что вы напишете, будет хорошо. Мне очень больно думать, что я этим письмом вызову у вас недоброжелательное к себе чувство, и буду вам очень благодарен, если вы ответите мне. Примечание пятое. Любящий вас Лев Толстой. Примечание. Первое. Жиркевич послал Толстому изданную под псевдонимом Нивин свою поэму «Картинки детства», Санкт-Петербург, 1890 год. В письме от 28 мая он спрашивал, есть ли у меня талант, и стоит ли его отдать билетристике, или следует направить на другой путь. «Смотри, литературное наследство» тома 37-38, страницу 417. Второе. Эта мысль извлечена толстым из книги английского лингвиста Макса Мюллера Наука о языке, в Воронеже 1868 год. Примечание третье и четвёртое, перевод с латыни начитано в тексте письма. И пятое. Жир Киевич ответил 14 июля 1890 года. Смотри «Литературное наследство», тома 37-38, страница 418. Конец примечаний.